Парень, с каждым разом от тебя воняет все хуже. Совух прикрыл морду лапой. Прямо сейчас несет, как от трупа. Наверное, потому что я, нецензурно, просидел в этой нецензурно. А сколько, кстати, сейчас времени? Уже скоро обед. Значит, почти полдень. Ага, тогда получается, что я немного задумался. Я просидел в нецензурно, канализации целых нецензурно... Три нецензурно часа. Три нецензурно часа. По глазам вижу: Тебе интересно, какого черта я там делал столько времени? Не волнуйся, я сейчас тебе обо всем расскажу. Говорил я долго. Одно только вступление заняло четверть часа, где я, забегая наперед, предупреждал Боза, что подстава с его стороны ему еще аукнется. «Может, даже для нас обоих поставит крест на побеге и обретение долгожданной свободы, и в этом будет виноват только он сам. И поэтому теперь я был вправе называть его пернатым мудаком». «Понял, мудак пернатый». Совух заметно напрягся, но не стал перебивать мой спич и ничего не ответил. Для полноты картины и лучшего понимания сложившейся ситуации рассказ начался с момента моей побудки глубокой ночью. «Ох...» босс внимательно меня выслушал и протяжно выдохнул испугался что и правда план провалился и случилось что то страшное он меня вообще слушал по столу ко мне скользнул небольшой пузырек с яркой жидкостью мерцающий голубыми сполохами твоя оплата расслабься и не переживай парень мы совсем разберемся монстр дружелюбно мне подмигнул никаких проблем это зелье поможет мне не превратиться в оборотня Я завороженно смотрел на спасительный чудо-эликсир. «Прости. <кх> Мы разберемся со всем. Кроме этого». «Тогда что это за дрянь?» Стеклянный сосуд в моей руке затрещал. «И пока я не начал быть на Луну, начни уже рассказывать, в чем заключался твой гениальный план».